Эпилог. Почти неосознанно стиснув ладонь Магнуса, я смотрела на двери, ведущие в дом моего детства. Прошел месяц с тех пор, как я была здесь в последний раз. Месяц с тех пор, как мы с Магнусом покинули замок. Месяц с тех пор, как я потеряла отца и друга. Магнус поправил связку амулетов на шее. Тех самых, которые избавили его от сглаза. «Ты шутишь, Анди!» «Ты правда здесь жила?» Не сумев ответить, я присела в грязь на корточке, вставила нож в замочную скважину и, освободив замок, провернула лезвие обеими руками. Щелкнул затвор, и по краю тут же показался ряд металлических шипов. Ловушка срабатывала, когда замок пытались отпереть чем-то отличающимся от точной формы единственного ключа. Я усмехнулась. «Добро пожаловать домой, Анди». Как только я распахнула двойные двери, Магнус начал кашлять. Оно и неудивительно. В воздухе висели густые клубы пыли, настолько плотные, что, попытайся я зажечь свечу, все вокруг наверняка бы воспламенилось. Магнус с округлившимися глазами произнес «Мы не можем туда войти». Я представила, как Саба в ответ на протесты своего сына бросает на меня понимающий, полный отваги взгляд. Она бы не колеблясь вошла следом за мной. «Боже, моя славная подруга! У меня никогда в жизни не было таких отношений, основанных на взаимной поддержке. Я была рада, что теперь она обрела покой, хотя мне сильно не хватало ее». «Ты три года прожил в проклятом замке, но при этом боишься подвала?» «Истинная любовь не судит Андромеда». Он достал из кармана носовой платок и прикрыл им нос и рот. «Я с тобой. Веди». Внутри всё было так же, как и перед моим уходом, не считая добавившихся шести слоёв пыли и парочки крыс. Пахло сгнившей снедью. Кружащие пылинки и тени походили на возмущённых нашим вторжением призраков. Однако бояться здесь было нечего. Разве что воспоминаний. Да и те могли причинить вред, только если им позволить. «Это не просто подвал, а настоящий склад», заметил Магнус между приступами кашля. «Истинная любовь не судит, Магнус», передразнила я. Затем прошла в спальню и направилась прямиком к приставному столу, где должна была стоять масляная лампа. Крысы и насекомые, напуганные ярким светом, разбежались в стороны. Моё сердце резко ухнуло вниз, в висках застучало и заныло, накатила тошнота, Только это состояние было вызвано отнюдь не новыми жильцами. На половине кровати Джембера до сих пор виднелась вмятина, оставленная его телом. Одежда по-прежнему валялась на полу, лежала стопкой на настенной полке. Я опустилась на колени перед сундуком с инструментами, и знакомый запах ладана, находившийся все это время внутри него, ударил мне в ноздри. Я схватила из верхней кучи мантию дептеры и зарылась носом в ткань. «Я скучаю по тебе», — прошептала я, и впервые за месяц из моих глаз потекли слезы. Я почувствовала, как Магнус присел рядом и погладил меня по рукам. «Может, стоит это сделать в другой раз?» «Все в порядке». Я быстро смахнула слезы и захлопнула сундук. «Это давно пора было сделать». Я подошла к кровати и села. Вокруг меня поднялось облако пыли. Не обращая внимания на кашель Магнуса, я выдвинула ящик стола. Его трубка, его таблетки, его... Я вынула письменные принадлежности. Сверху лежало составленное джембером письмо. Мои губы растянулись в улыбке. «Я должна это прочитать!» Взмахом руки подозвала Магнуса приглашая его сесть рядом со мной. «Знаю, тебе никогда не нравился Джембер, но сделай мне одолжение. Не вздумай перебивать меня оскорбительными замечаниями в его адрес. Я бы никогда не поступил так с тобой». Он одарил меня застенчивой улыбкой, когда я подняла брови. «Я благодарен ему за эту жертву. Не знаю, что бы я делал, если бы...» Я прижала большой палец к его лбу, разглаживая образовавшиеся на нем складки. «Не думай об этом, Магнус. Нам больше это не нужно». Он придвинулся ко мне и крепко обнял. «Отвлеки меня, дорогая. Обещаю, я не стану перебивать». Все мое внимание внезапно захватил знакомый почерк отца. Я несколько раз откашлялась, избавляясь от першения в горле. «Саба, я не знаю, почему ты до сих пор любишь меня. Ведь именно я причина твоей гибели». Его слова заставили меня похолодеть, и чтобы успокоиться, я сделала несколько глубоких вдохов. Я боялся, что, выбрав работу исключительно из-за денег, навлеку на себя сглаз. Это было трусливое решение, и мы оба серьезно пострадали из-за него. Теперь одних извинений будет недостаточно. Далее следовало несколько зачеркнутых предложений. Какие-то глупости, сказанные в порыве отчаяния. Я понимала, что на самом деле он так не думал, поэтому решила опустить их и продолжила. «Дептера, которую вы наняли, моя...» Я всхлипнула. «Моя дочь...» Некоторое время я не могла читать дальше. Магнус крепко прижал меня к себе, но это не помогало. Глаза все равно щипало от слез. «Она выдающаяся, вы в надежных руках. Но она все, что у меня есть в этом мире...» поэтому верните мне ее в целости и сохранности, хорошо?» «Верните ему ее. Еще чего?» — проворчал Магнус в мои волосы, теснее привлекая меня к себе. «Она останется со мной». Я разразилась смехом. «Магнус!» «Прости, ты права. Я обещал. Больше не перебиваю». «Как бы сильно я не был обязан тебе последней просьбой, я больше не знаю, как любить без страха». «Если тебе это кажется странным, спроси Анди. Уверен, она расскажет тебе, как я изо дня в день разбиваю ей сердце». «Я прощаю тебя», — сказала я, обращаясь к письму, словно через него Джембер мог меня услышать, а потом продолжила читать. «Пожалуйста, больше не пытайся со мной связаться. Вскоре, благодаря Анди, твоя душа обретет покой, и ты забудешь обо мне». «А вот я вряд ли выдержу, если потеряю тебя во второй раз». Я переворачивала лист снова и снова, но кроме зачеркнутых слов и хаотичных штрихов амулета больше не находила ничего. «Я рад, что он так и не отправил это письмо», — сказал Магнус. Я взглянула на него. Выражение его лица было мрачным. Им суждено было расстаться. В противном случае никого из нас сейчас не было бы в живых». С другой стороны, перед смертью никто не должен оставаться один. Долгое время мы сидели молча. Я закусила губу. Настоящие похороны я устроить не могла, да и Джембер этого бы не хотел. Похороны Сабы уже состоялись 20 лет назад. Я, конечно, опоздала на месяц, но всё равно должна была что-то сделать. Тогда я подошла к сундуку с инструментами, где, к счастью, отыскался один единственный серебряный диск. Вынула из кармана паяльную ручку. «Сможешь еще немного потерпеть пыль?» Мы уселись на ступенях, чтобы Магнус мог дышать свежим воздухом, не выходя наружу, и я принялась за амулет. Честно говоря, я не совсем понимала, что делаю. Мертвые не нуждались в амулетах, для них было уже слишком поздно. Но ничего другого я не знала. Это то, чему меня научил Джембер. То, что спасло Сабу. И это был единственный известный мне способ почтить их память. Я работала с таким рвением, будто во мне пылал огонь. Амулет приобретал законченные черты быстро, и под конец мою руку свело судорогой, но мне было все равно. Я прибила амулет к стене и, отступив назад, посмотрела на него. Джембер с Сабой умерли, Оба хотели этого, наконец, обрести покой. Их душ больше не было здесь. Но мне стало легче от того, что я смогла с помощью амулета как-то укрыть их, защитить, быть вместе с ними, там, куда сама не могла отправиться. Мы с Магнусом втащили сундук в экипаж и поставили между нами. А потом сидели, молча, взявшись за руки, и ждали, когда церковь останется позади. «Ты в порядке, Андромеда?» — нежно спросил Магнус после того, как я положила голову ему на плечо. Тогда я перенесла вес тела на колено и, прильнув к Магнусу, поцеловала. Его рука скользнула по моему подбородку. Пропитанная искренней любовью прикосновения прогнала остатки моей печали и сожалений. «Да, Магнус» прошептала я ему в губы. «Я в полном порядке».